«Яви мне свет лица Твого, Создатель, просветли душу, ибо силы мои иссякли, и телом я немощно. Исцели меня, Господи, вдохни в сердце мое силу, чтобы могла я вознести молитву во славу Твою, ибо в смерти какая сила!» «Каждую ночь слезами омываю ложе, и зверилась я, доколе же люди скверну творить будут?»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 Песню Соломонову вдруг спросила бабка Ефимия, оглянувшись, «Чей голос слышу, Господи? Не твой ли, Амвросий, праведный? Не твой ли дух поднялся со дна моря студеного? Не ты ли, Амвросей, ждешь меня в своей пещере каменной, чтобы принять просветление души? Утоли мою жажду, Господи, яви мне ли к Амвросия Неистово молилась старушонка, глядя на сучья тополя, как на лик Господа Бога. «И песню песней пропою тебе, возверни мне, младость души моей, чтоб узрила я берега лексы и выги из студенного моря, чтоб сподобилось жить в ограде Китеже Святейшем. Сведи меня, Господи, с возлюбленным моим, и я скажу ему». Приди, возлюбленный мой, выйдем во поле и поглядим, распустилась ли виноградная лоза.